Глава двадцать пятая. Потом случилась беда с Константином. Отца Софьи арестовали и посадили в тюрьму. Оливия умерла. Соня осталась в России. «Мне нельзя в Грецию», — объяснила она Эмме. «Я окажусь за решеткой». Эмма опять поверила подруге. Она очень жалела Софью и часто говорила Антону, «как тяжело ей приходится». Оливия была совсем иной, чем моя мама. Она всегда поддерживала дочь, никогда не ругала ее и отчаянно баловала. Антон только кивал. Любовница стала превращаться для него в обузу, Плакала, требовала внимания, и у нее начались проблемы с деньгами. Может, это и характеризует Антона с плохой стороны, но из песни слова не выкинешь. За все время длительного левака... Поспелов ни копейки не потратил на Софью, полностью обеспечивала их свидание. Именно девушка. Калистидас была дочерью очень состоятельных родителей, а Антон — нищим участковым терапевтом. Ну как он мог изъять кусок из семейной кассы? Но сейчас-то положение изменилось. Соне потребовалась не только моральная, но и материальная помощь. Бросить любовницу Поспелов не мог. С одной стороны, он считал это непорядочным, с другой... Соня ведь могла разозлиться и рассказать Эмме правду. А расходиться с супругой и жениться на дочери осужденного Калистидоса Поспелов категорически не хотел. Но не зря говорят, что в любой неприятности непременно есть положительная сторона. Антон помучился и понял — надо кардинально изменить свою жизнь, уйти из поликлиники и заняться бизнесом. Мысль о создании выездных бригад для сбора анализов показалась ему очень перспективной. На рынке пока не существовало такой услуги. Поспелов мог стать первопроходцем. А кто раньше всех добежит до пирога, тому он и достанется. Одна беда. У Антона не было первичного капитала. И он, наступив на горло собственной гордости, поехал к Анне-Львовне. Теща выслушала зятя и откровенно рассмеялась ему в лицо. «Что, любовница дорого стоит?» «Вы о чем?» — побелел Антон. А ком?» — язвительно поправила Анна-Львовна. А Софье, конечно. Или у тебя еще кто-то есть?» Все неправда, пришел в себя поспелов. Я люблю Эмму и пришел просить в долг под проценты. Убирайся, велела теща, да радуйся, что твоя супруга дура, не верит матери. Антон похолодел. Неужели старая змея, каким-то образом разузнав истину, рассказала о ней дочери? Следовало хоть как-то разубедить старуху и попытаться выяснить, что предприняла эта сволочь. «Анна Львовна!» — примирительно зажурчал Антон. «Вы зря разнервничались!» «Замолчи!» — огрызнулась теща. «Не дам тебе ни копейки!» «Ох!» Старуха схватилась за сердце. «Вам плохо?» — насторожился Поспелов. «Там ампула! Дай!» простонала она. «Укол на буфете лежит». Антон взял упаковку. «Что за ерунду вы колите? Эти инъекции придумали при царе Горохе!» — воскликнул он. «Тебя не спросила», — прошептала Анна Львовна. «Мне плохо. Очень. Больно». Поспелов рысью сбегал в свою машину. Как многие врачи, Антон всегда имел при себе тревожный чемоданчик со скоропомощными средствами. Он быстро набрал в шприц лекарства и схватил тещу за правую руку. «Лучше в левую», — прошептала старуха. «Там вена хорошая. Давно сама себя колю. Только ты не надейся, что я в благодарность за твою помощь кошелек расстегну». «Угу», — кивнул Антон. И после моей смерти тебе фиг достанется, мстительно заметила Анна Львовна. Завтра же поговорю с Софьей. Я вам устрою. Увидите небо, совчинку. Одна дура, второй жадный мерзавец. У поспелого потемнело в глазах. Не владея собой, он воткнул шприц, сделал быстрое движение пальцами. И в вену старухи отправился пузырек воздуха. Анна Львовна скончалась быстро. Антон вытер шприц, приложил к нему пальцы тещи и быстро ушел. Убийце повезло, его никто не заметил. Через день Эмма, обеспокоенная тем, что мать не отвечает на звонки, поехала к ней домой и нашла ее мертвой. Никакого следствия не было. В те годы в России бушевал криминальный беспредел, и смерть старухи не стала для милиции приоритетным событием. Анна Львовна давно имела проблемы с сердцем, сама колола себе лекарства. Ничего подозрительного. Бабуля не заметила воздуха в шприце. Дело даже открывать не стали. Выдали справку о смерти. Антон от греха подальше предложил тело кремировать. В ночь после похорон матери с Эммой приключилась истерика. «Это я виновата!» — плакала она. Желала маме смерти. Она была злая, мучила меня, хотела, чтобы мы с тобой развелись. Каждый день говорила про тебя гадости. Знаешь, какое она составила завещание? «Если я дам тебе хоть копейку...» Все средства уйдут дальней родственнице. Я не могу прописать тебя ни в одной из ее квартир. Не имею права продать коллекцию и дать тебе денег. Милая, обнял ее Антон. Ну как она проверит, куда ты делал средства? Рассуди разумно. Допустим, ты продаешь дачу, я в сделке не участвую. Но потом ты передаешь мне деньги. И дальше что? Все слова про неизвестную пятиюродную племянницу, коей отойдет все, если дочь ослушается мать, просто треп. Анна Львовна умерла. Ее власть над нами кончена. Я, я, я ее убила, причитала Эмма. Ерунда. Она сама неудачно сделала укол. Следовало побежать вечером к маме, а не ждать сутки. Милая. «Воздух в вене лишает человека жизни почти мгновенно», — пустился в объяснение Антон. «Ты бы ничем ей не помогла». «Я хотела от нее избавиться». «Вполне естественное желание, если учесть характер старухи», — парировал Антон. «Вспомни, сколько лет мать мучила тебя». «Так ведь любя!» — зарыдала Эмма. «Все равно бы она скоро умерла», — рявкнул Антон. «Колола себе совершенную ерунду». С таким же успехом можно физраствор вводить. Эмма подняла голову. «У нее было плохое лекарство?» — спросила она. «Примитивное», — пожал плечами Антон. «Наверное, Анна Львовна сто лет не обращалась к кардиологу». «Понимаешь, есть люди, которые в наше время принимают древние средства, хотя уже давно существуют препараты нового поколения с минимальными побочными эффектами». Можно рубить дерево каменным топором. А можно спилить ствол электрорезаком. Понимаешь? Откуда тебе известно, что мама себе колола? Тихо спросила Эмма. Вы же не общались. Давно как-то она обмолвилась, выкрутился Поспелов. А, кивнула Эмма. Накапай мне волокардина. Ты прав. Никто не узнает, куда я дену деньги. Завтра же займусь продажей дачи. Она же оформлена на меня, сбавлю цену, и покупатель мигом найдется. Тогда ты сумеешь организовать свой бизнес. На утро после той беседы Софья вызвала Антона к себе. Мне надо, начала Калистидес. Извини, нервно перебил ее Поспелов. Денег у меня нет. Последние ушли на похороны. «Сообщить тебе кое-что», — завершила фразу Софья. «Эмма подозревает тебя в убийстве матери». «Что?» — отпрыгнул в сторону Антон. «Она, похоже, от горя рассудка лишилась». Соня села в кресло, сложила руки на коленях и покачала головой. «Ты совсем не знаешь женщину, с которой не один год спишь в одной постели». Эмма ненавидела Анну Львовну хотела от нее избавиться старуха ее буквально извела но сейчас у дочери наступило горькое раскаяние и у нее есть улики какие воскликнул антон разве невиновный задаст такой вопрос засмеялась соня и закурила колесстидас в ранней юности баловалась сигаретами а после смерти матери дымила хуже паровоза Вечно торчащая во рту любовницы сигарета бесила Антона. Вот и сейчас он передернулся и приказал: "Говори. Ты точно назвал лекарство, которое вводила себе умершая?" "Ерунда, Анна Львовна упоминала о нем в разговорах. Эмма говорит, что нет. Она не помнит." "Ладно", сдалась Калестидес. Когда Эммочка вошла в квартиру, там пахло твоим одеколоном. Он очень резкий. Аромат остался в коридоре. Абсурд! воскликнул Поспелов. Я пользуюсь очень распространенным, дешевым парфюмом. Может, к бабке сосед заходил? Эмма убеждена. Мать не общалась с посторонними. Господи, она же не следила за ней, отбивался Поспелов. Позвонил сосед в дверь, соли попросил, зашел. Хорошо, приняла и этот аргумент Софья. Но, убирая квартиру,. Эмма нашла под мойкой пустую ампулу из-под новейшего препарата для сердечников. Как она там очутилась? Анна Львовна пользовалась другим средством. «Откуда мне знать?» — заорал Антон. Софья кивнула. «Понятно. А еще на вешалке в прихожей висела бейсболка. Та самая, что я тебе из Греции в подарок привезла. черная с надписью «Афины». Поспелов миг вспотел. Точно. Как он мог так облажаться? Войдя в дом Канни-Львовни, он машинально по привычке снял головной убор, повесил его на крючок и пошел в гостиную. Отправив тещу на тот свет, Антон, как ему показалось, тщательно замел следы. Но, оказывается, допустил массу оплошностей. Жена унюхала одеколон, нашла ампулу, брошенную мимо ведра. Черт возьми, следовало унести стекляшку с собой, но если даже при наличии этих улик Антон мог выкрутиться, то кепка — это буквально гвоздь в крышку его гроба. Угораздило же его забыть бейсболку на вешалке. На следующее утро после смерти старухи В Москве резко похолодало. Полил дождь. Бейсболка Поспелову не понадобилась. Он и думать о ней забыл. «И что же теперь будет?» — помимо воли спросил Антон. «Ну, пока Эмма не собирается идти в милицию», — загадочно улыбнулась Софья. «Вот только... представляешь, что случится, если она отправится на Петровку?» «Нет», — прошептал Антон. «Тебя посадят». — пояснила Калистидес. — На много лет, как моего несчастного отца. Поспелов растерянно заморгал. До сих пор мысль о неотвратимости наказания не приходила ему в голову. Неожиданно Софья обняла Поспелова. — Ты меня любишь? — Да, — машинально ответил Антон, которому в тот момент было не до флирта. — Если Эмма погибнет, женишься на мне? Естественно, не подумав, ляпнул Поспелов и прикусил язык. «Хочешь, я помогу тебе выбраться из грязи чистым?» Не успокаивалась Соня. «Конечно», — промямлил Антон. «Ладно, не волнуйся. Я знаю, почему ты решил убрать Анну Львовну», — сказала Соня. Антона пробила дрожь. «Никого я не трогал», — прошептал он. «Признаюсь, я приезжал к Анне Львовне», хотел попросить у нее денег под огромные проценты приготовился унижаться но она уже была мертва да поставила брови домиком Соня как же ты попал в квартиру конни львовне кто открыл дверь она оказалась не запертой он все больше увязал в болоте лжи убийца очевидно убежал забыв ее запереть Соня раскурила очередную сигарету. «Милый, ложь — не твой талант. На всякий случай запомни. Если попадешься, лучше молчи. Эмма-то, когда приехала к матери, отпирала замок. Каким образом ты его запер?» Антон растерянно заморгал. «Я просто хлопнул створкой, вот он и...» Защелкнулся. Улыбнулась Соня. «Ну да, в квартире Анны Львовны нет хитрых современных запоров. Стоит древний, захлопывающийся сам по себе замок. Так кто тебе открыл дверь, если хозяйка уже была мертва? Чужаку нечего было делать в квартире. Зачем постороннему убивать пенсионерку? Из вещей ничего не пропало, деньги оставались на месте. Антоша» ты дурак. Если уж надумал представить дело как нападение грабителей, следовало хоть деньги унести». Поспелову опять стало жарко, и он, машинально вынув из кармана платок, принялся промокать ему лоб. «Да и нервы у тебя слабые», — подытожила Соня. «Ну хорошо. Я знаю, почему ты убил Анну Львовну. Хотел заставить Эму продать дачу, взять деньги и основать бизнес» а как только дела пойдут в гору, предполагал развестись с ней и жениться на мне, так? Ну, скажи. — Угу, — кивнул Поспелов, который сейчас хотел лишь одного. — Оказаться за три девять земель и от любовницы, и от жены. — Ладно, — нежно сказала Соня. — Я все поняла. Езжай домой. — Не хочу, — воскликнул Поспелов. — Лучше, э, лучше... Прекрати немедленно курить. У меня голова от дыма раскалывается. Тебе придется вернуться к Эмме, замурлыкала Соня. Иначе она не согласится продать Фазенду и не даст тебе денег на бизнес. Ну же, соберись. Мы скоро будем вместе. А если Эмма пойдет в милицию, окончательно потерял самообладание Антон. Нет, помотала головой Соня. Я все беру на себя. «Сумею объяснить ей, что улики несерьезные, Она поверит. Эмма всегда меня слушает. Не беспокойся ни о чем. Уходи. Можно я останусь?» — попросил Антон. «Через час сюда приедет Эмма», — пояснила Софья. «Думаю, будет неправильно, если вы тут встретитесь». В комнате воцарилась тишина, потом раздался тихий звук. Что-то вроде... «Цик!» «Что это?» — нервно дернулся Поспелов. «В окошко камушек попал», — пояснила Соня. «Первый этаж. Вот мусор и летит». Поспелов ушел в ужасном настроении. Эмма вернулась домой около одиннадцати. Она принесла бутылку вина и была очень ласкова с мужем. Антон, успевший поговорить с Соней по телефону и уже знавший подробности беседы жены с любовницей, Внимательно наблюдал за Эммой. Потом не выдержал и брякнул. «Что-то ты сегодня не такая, как всегда». «Прости, милый», — вдруг сказала Эмма. Поспелов навесил на лицо выражение крайнего изумления. «Не понимаю». «Пройдет немного времени, тогда объясню», — прошептала Эмма, обнимая мужа. «Хорошо иметь настоящую подругу. И Антон успокоился. Значит, Соня выполнила свое обещание. Сумела внушить Эмме, что ее улики ерунда. Утром Поспелов обнаружил на вешалке свою бейсболку и воскликнул. «Эмма, откуда здесь моя кепка?» «Не знаю, дорогой», — слишком весело ответила жена. Но Антон имел много времени на обдумывание ситуации. Поэтому он заявил. Вот, однако, странность. «Что странного?» — напряженно спросила Эмма. За два дня до смерти Анна Львовна позвонила сюда, хотела с тобой поговорить. «Я ответил, что тебя нет дома», — пояснил Поспелов. И тогда она спросила, какие нынче существуют хорошие средства для сердечников. Я назвал один мощный препарат, но предупредил, что он продается лишь по рецепту, И Анна Львовна попросила выписать ей лекарство и привезти. «Как ты понимаешь, мне очень не хотелось ехать к ней, но и отказать в такой просьбе невозможно». Короче, я отправился. Добрался до ее дома. Вижу, подросток во дворе курит. Ну и попросил его отнести в квартиру рецепт. Там, мол, тёща моя живет, Лишний раз встречаться неохота. Протянул ему сто рублей. Но парнишка сказал... Лучше бейсболку подарите, она прикольная. Я отдал ему кепку и забыл о ней. А теперь бейсболка тут. «Почему ты мне раньше не говорил о рецепте?» — протянула Эмма. Антон хмыкнул. «Да не хотел тебя расстраивать. Раз Анна Львовна решила на более сильный препарат перейти, значит, дело было совсем плохо. Новое сердце не купишь, а старое совсем износилось». Ты бы начала дергаться, плакать. Так откуда кепка? На вешалке в маминой квартире висела. Наверное, Анна Львовна позвала мальчика на кухню, хлопнул себя полбу Антон. Она с посторонними была безукоризненно вежлива и приветлива. паренек кипарик повесила, уходя, забыл про него. Выбрось бейсболку. Я очень брезгливый. Ни за что не надену ее теперь, раз на чужой голове побывала.